Глава 27. Аленка. Лиана. Когда Назар выходит из спальни, я невольно кашусь на столик, от которого так божественно пахнет. С улыбкой подмечаю, что булочки на тарелке трех видов. С корицей, с клубничным джемом и с маком. Я бы съела любую, но мне любопытно, почему Назар положил три разных. Чтобы хоть с одной угадать, Что это, как не забота. Беру чашку кофе, делаю глоток, крепкий, но не слишком, с ложечкой сахара, как я люблю. Откуда он это знает? Он кофе мне никогда не варил. Или он наблюдал за тем, как я это делала, и запомнил пропорции? Беру булочку с корицей, откусываю кусочек и млею от удовольствия. Свежая, с хрустящей сахарной корочкой. Она наполняет рот вкусом свежей выпечки, божественно. Или я просто так голодна? Не успеваю заметить, как съедаю ее всю, запиваю кофе и бегу в ванную. По-быстренькому привожу себя в порядок, убираю волосы в хвост, надеваю домашний джинсовый сарафан и выхожу из спальни. В квартире Назара четыре комнаты. Его кабинет, гостиная, гостевая и спальня. Дочь находится в гостиной. Моего появления даже не замечает как ни в чем не бывало сидит с ногами на диване, лопает шоколадные конфеты прямо из коробки и играет в планшет, которого еще вчера у нее не было. Тонкий, серебристый, довольно большой, с эмблемой надгрызанного яблока на обратной стороне, он уже немного заляпан шоколадом. А еще у Алены на голове белые наушники с кошачьими ушами тоже, с правого бока заляпанные шоколадом. Собственно, поэтому она меня не видит и не слышит, потому что вся в игре. Подхожу, снимаю с ее головы наушники. Дочь, доброе утро. Она вскрикивает, явно пугается. И очень недовольна, что я так вандально вернула ее в реальный мир. Мам, ты зачем так подкрадываешься? Я подкрадываюсь? Ух. Ты где все это взяла? Указываю на ее богатство. «Дядя Назар подарил». Она хлопает ресницами. «Обалдеть!» Я-то посчитала, что планшет она взяла поиграть и теперь портит чужое имущество испачканными в шоколаде пальцами. «За какие такие услуги он тебе это подарил?» Удивляюсь еще больше. «Он спросил, когда у меня день рождения?» Пожимает плечами дочь. «Я сказала, что через неделю. Тогда он спросил, люблю ли я играть в планшеты, есть ли у меня наушники». Ну, я сказала, что очень люблю играть в планшет, только никогда не пробовала. И он заказал мне его. И наушники тоже. Ален, это все очень дорогие подарки, не находишь? Пытаюсь воззвать к ее разуму. Мам, но у меня же скоро день рождения. Алена смотрит на меня с таким укором, что мне становится неловко. Мне будет восемь лет. Целых восемь лет. Ну, тут уж точно планшет положен, и никак иначе. Я вот ей куклу хотела подарить, уже даже заказала. Конечно, куда мне соревноваться с мистером-любителем дорогих гаджетов? Становится не по себе. Как по мне, такие подарки чужому ребенку могут делать только с разрешения родителя. Но Назару закон не писан. А впрочем, может быть, он не в курсе этого правила? «В этот момент в комнате появляется причина нашего спора». «Все хорошо?» — интересуется Назар. «Ты подарил Аленке дорогущий планшет с наушниками?» — хмурил лоб. «Зато ребенку есть чем заняться», — улыбается он. «Я спросил у друга, он дарил дочке такой же, вот я и скопировал идею. Ей ведь нравится, разве нет?» «При этом он выглядит таким довольным, что у меня язык не поворачивается начинать его ругать, за дорогой подарок ребенку. Впрочем, для него это, наверное, недорогой подарок. Мне не очень комфортно от того, что ты делаешь ей такие подарки, признаюсь ему тихонько. Назар отводит меня в сторону, шепчет на ухо. Лян, я просто хотел найти к ней какой-то подход, а то она вышла из спальни, как нахохлившийся воробушек. Зато сейчас улыбается, тем более у нее скоро день рождения. Что на это ответишь? Если хотел найти с ребенком общий язык, можно было просто отвезти и нас в кино, ей бы понравилось, говорю ему с угрюмым видом. Сходим. Кивает он и вдруг подмигивает мне. Это так неожиданно и не похоже на него, что я невольно теряюсь. Все, я ушел на работу, а вы отдыхайте. Договорились? Он наклоняется ко мне, целует в щеку и уходит. А мне так сладко от его простого касания, что подрагивают колени. Босс дал команду отдыхать? Это я могу, это я хочу. Честное слово, у меня сто лет не было такого выходного, чтобы прям никаких нервов и ничего не надо было делать. Вижу от счастья и возвращаюсь к Аленке, которая очень удивлена такому моему поведению. Мы с ней сидим часа два в гостиной, едим шоколадки, играем в планшет. Она показывает мне игры, которые уже успела закачать. Странное дело, всего за одно утро разобралась с таким сложным гаджетом. Современные дети будто рождаются с навыками управлять техникой, честное слово. Потом мы отправляемся на кухню, с удовольствием потрошим холодильник, который Назар забил под завязку. Ради нас, да? Смотрим фильмы на большом экране и даже не вспоминаем про школу, уроки, мой развод, работу. Мама, это лучший день. Признается мне Аленка, когда мы поедаем с ней попкорн, лежа на диване в гостиной и смотрим на широком экране новый мультфильм про трех богатырей. Полностью согласна. Я целую ее в лоб. Пытаюсь припомнить, когда у нас с дочкой был такой вот день, и не могу. Вечно были какие-то проблемы, нервы и прочее. А здесь, в квартире Назара, мы будто спрятались от всего. «Однако ближе к вечеру наш соленкой покой все же нарушают. Мне звонит какой-то тип, представляется адвокатом. Скажите, пожалуйста, вы ли Анна Владимировна Синчукова?» «Уже хочу сказать «да», однако что-то удерживает, словно какое-то предчувствие. Есть же такой вид мошенников, которые записывают голос, и стоит тебе сказать по телефону «да», как они могут использовать это твое «да» для разговоров с банками Оформление кредитов при наличии других данных человека, например. Поэтому вместо решительного да отвечаю другое. А по какому поводу интересуетесь? Видите ли, я уполномочен разыскать дочь Ангелины Викторовны Альшевской. Я вздрагиваю при упоминании имени матери. Насколько мне известно вы, это она и есть, верно? Видите ли. С вами хочет поговорить Владимир Градов, ваш отец. От вас требуется лишь малость. В этот момент я окончательно убеждаюсь, что со мной говорит мошенник. Откуда я это знаю? Все очень просто. Оба мои родители мертвы. Вы ошиблись, — говорю с уверенностью в голосе. Я не дочь Альшевской. Вы нашли не того человека, прощайте. Кладу трубку без сожалений».